«Зато теперь нас двое». Пошатываясь, я повернул в сторону торчащей на фоне темного неба девятиэтажки. Тридцать шесть квартир в подъезде. Хотя бы одна из них должна соответствовать моим требованиям. Входная дверь выломана. Так же, как и во все квартиры на первом этаже. Держась здоровой рукой за перила и с трудом переставляя ноги, я пошел вверх. Второй. Все выломано. Третий две выломаны, две заперты. Четвёртый снова. Тут я сделал перерыв и перелопатил все три рюкзака, сожрал всё на сопротивление, жирность и регенерацию. Качество не очень, но немного помогло. Вроде преследователей пока не слышно. Пятый. Да. В одной из открытых дверей замок уцелел, и даже есть засов. То, что нужно. Я ввалился внутрь и, закрывшись на всё, что можно, рухнул на пол. Свечу удалось разжечь с большим трудом. Чёрно-бордовое пятно разрослось до плеча. Надо действовать быстро. Передо мной на полу появилась бутылка нейтрализации негативных эффектов и большое зелье лечения. Вся оставшаяся еда. Теперь переодеть все артефакты на жирность и в который раз за последние сутки воткнуть в живот лезвие. Остался вопрос иммунитета. Копьём неудобно. Владения мечом недостаточно для планируемой процедуры. А, похуй. Вот большой легендарный кинжал. Мощи хватит, а тянуть дальше нельзя. Я выпил зелье нейтрализации. Убедился, что зараза вновь ушла к месту раны и, приложив лезвие на сантиметр выше, изо всех сил надавил. Из-за бесстрашия и кровожадности мне не было страшно. А вот испытываю му в момент ампутации руки боль передать трудно. Я заорал, и орал, ярал до тех пор, пока отрезанная конечность не отлетела в угол, а следом за ней опустошённая бутылка из-под большого зелья лечения. Слава богу, не было передоза. Боль ослабла, а рана быстро затягивалась. Но вид обрубка в свете колеблющегося огонька свечи внушал ужас. На улице раздавались голоса. Высшие силы сегодня решили меня проверить на прочность по полной. Я вдохнул, выдохнул и смирился. Сдохну и сдохну, но забрать педиков в могилу нужно как можно больше. Я закрыл глаза и активировал Ухан. Шарик говорит: "Сюда зашёл". Различил я взволнованный шёпот. Шарик, блин. Или хозяин-юморист, или сквозь года несёт глубокую травму детства. Да, можно ну и в нахер. Я чувствую яд. Голос говорящего очень походил на голос майора. Не брат ли? Серёга зацепил его. Ну, давай тогда подождём для верного. Айло, закрой и пиздуй в подъезд. Даже отсюда я почувствовал магическое влияние голоса Дэнна. Очередной сраный гипнотизёр. Такими темпами скоро на земле только они и я останутся. Ну что ж, умирать так с музыкой. Надо устроить гостям тёплую встречу. Я попробовал встать и тут же со вскриком упал. Привычка опираться на обе руки придётся забыть, пока не отрастёт левая или пока не найду того, кто со мной поделится лишней. Ладно, ещё раз. Так, у нас, походу, двушка. Может, в окно выпрыгнуть? Не, без нормальных артефактов и рути опасно. Можно ещё и ноги сломать. К тому же, с шариком лучше разбираться тут. В том, что они вычислят квартиру, сомнений не было. Как там в Рёлэр ПГ про зомби пишут, надо завалить дверь, чтобы при открытии осталась щель. Куда она открывалась? Вроде внутрь. Маши много, но рука одна и времени мало. Первым делом я опрокинул поперёк двери стоящий рядом шкаф. Потом приволок из комнаты две тумбы, кресло и разрубленный мечом диван. Показалось недостаточно. И оторвав дверцы, я притолкал большой холодильник. Нормально. За дверью послышался шум. Я вскользь посику, закрыл глаза и снова активировал ухан. Что видишь? Сидит на полу напротив двери, мне плевой руки, рядом с оча горит. Жив. Да, температура тела чуть выше нормы. Что ж здесь за место такое, что тут все с какими-то сверхспособностями? Чистый уральский воздух. Хорошо хоть этот живой рентген, похоже, только температуру считывает. Ему и мой завал у двери не видит. «Может, все-таки обождем?» «Чего ждать?» — раздался знакомый голос. «Он руку себе отхерачил, значит, от яда не сдохнет. Кого-то клематься может. Витя, сюда! Влетаешь следом за шариком. Блондин, бафы! Макс, по моей команде выбивай дверь!» Хорошо, что не поленился и притащил холодильник. Вряд ли у Макса хватит сил выбить замок у металлической двери, засов и одновременно сдвинуть все то, что здесь навалено. «Макс, я не могу, что я не могу, что я не могу, Нож вошёл в живот и уступил место копью. Пальцы сжались на древке, а мышцы приготовились к прыжку. Ея не шевелился, чтобы Ренген не понял, что их ждут. Давай. От грох это заложило уши. Концентрированный удар заклинания пришёлся в район замка. Дверь прогнулась и упёрлась в груду насыпного хлама, подвинув его сантиметров на 30. Шарик Сай Зарал Волкодав, но было поздно. Ошеревшаяся собака вретела в выившуюся щель. Я уже на ногах. Призыв. В коридор за дверью. Жаль у меня не тигр. Вряд ли лось даже если не застрял в текстурах сделает что-то реально полезное, но хотя бы отвлечёт. Собака по инерции залетевшая в комнату уже развернулась и бросилась на меня, вернее, на выставленное копьё. Её призрачная структура исчезла. На долю секунды мне даже стало её немного жаль, а потом я скинул мёртвое тело и облизал стекающую кровь. Шарик! Здохтой шарик, сука! заорал я. Ты и дружки твои ебланы на очереди. Макс дрейер! От следующего мощного удара груда хлама сдвинулась ещё на 30 см. Я приготовился встретить врага в проёме, но он применил рывок и сразу оказался в комнате. Я пнул ногой свечу и отступил на кухню. Ускорение бесполезно, так как оно увеличивает уже имеющуюся скорость, а тут не разбежишься. захлопнул дверь и понял, что в западне. У них человек с рентгеном, и они заранее будут знать, где их ждут. Оставалось только прыгать в окно. Они не дали мне времени. Раздался грохот, и слетевшая с петель дверь сбила меня с ног. Выскакиваю. Но выпущенный в упор дождь стрел разрывает мне бёдра и колени. Волкадав оказался лучником. Ару, и падаю на пол. Перед глазами всё плывёт, а в ушах бьют барабаны. От боли я нахожусь на краю сознания и не могу шевелиться. В поле зрения возникают две пары ног. Это Сокола беломоего брата. Голос Волкадава проникает будто сквозь слой воды. И где посмотри, куда он дел рюкзаки, ребят? Из последних сил я тяну руку к выпавшему копью. Недостойно. Лезвие широкого мифического меча прибивает ладонь к полу. Одно хорошо. Он вряд ли будет меня отпаивать зельями. А с такими травмами и кровопотерей долго мне не протянуть. Наверное, на несколько секунд я потерял сознание. Когда очнулся, увидел, что вторая пара ног исчезла. Да что вы там тупите, мудаки? зарал Волкадов. Ботинки повернулись в сторону коридора, сделали шаг и замерли. Ты ещё кто? Ответа не было, но рядом со мною вдруг упала отрубленная голова, а следом и тело. Лицо Волкодава выражало крайнее удивление. Ну что ж, можно умирать спокойно. Моё дело кто-то закончил, и группы опасных отморозков на земле стало меньше. Жаль, добыча достанется кому-то другому. Навалилась долгожданная темнота. Сквозь щель в плотных шторах в комнату пробивались солнечные лучи. Большие антикварные часы с кукушкой и гирями показывали час. Где я? И реально ли происходящее? Может это сон или предсмертная галлюцинация? Комната метров 20. Древний шкаф Хельга в углу трельяж, такой же был у моей бабушки. Иконка Троицы. А вон ещё одна. Да они тут повсюду. Самая большая на пузатом телевизоре, стоящем в углу на тумбе. «Хозяин — сильно верующий человек, хотя, судя по длинной юбке, висящей на спинке старого стула, я в гостях у дамы». Во мне шевельнулось недоброе предчувствие. Оно усилилось, когда я попытался встать и понял, что крепко привязан к кровати. «Наконец-то вы проснулись!» — раздался за изголовьем высокий женский голос, а потом появилась и его обладательница. Зрелище, признаться, было необычным. Фудощавая девушка лет двадцати пяти, лицо простое, косметики нет, волосы русые. Но удивило меня другое. Голубая в белый горошек юбка в пол, закрытая блузка в полоску и платок, повязанные на голову, светились бирюзовым. Ну и два соответствующих меча за спиной и ножа на поясе. «Здравствуйте!» — прохрепел я. «Вот выпей, это поможет». Она села рядом и поднесла к моим губам белую чашку с изображением какого-то собора. Первые глотки дались тяжело, а потом как по маслу. Меня Саша зовут. Можно ещё. Очень приятно. Меня София. Можно, но сначала еда. Она подтащила столик, и я только сейчас понял, что всё это время в комнате витал запах пирожков, выпечки и ещё много чего. Меню эффекты показывало, что напиток прибавил мне пятёрку жирности и увеличил скорость регенерации на 50% на полчаса. Минимум легендарный статус еды. Изготовление напитков и шмоток такого уровня требует большого опыта и навыков. Судя по всему, она убила четырёх оставшихся членов банды. Тогда почему я связан? Предосторожность, надеюсь. Но сомневаюсь. Тем временем хозяйка выкладывала на блюдце разную выпечку и без перебоя болтала. Я следила за вами с момента, как вы попали в ловушку, и молилась. Потом эта битва, сначала на улице, потом в магазине. Бог услышал меня и помог. Когда мой друг ударил вас этим странным мечом, я испугалась, схватила пару рюкзаков и пошла за вами. Но окончательно поняла, что вы не просто так появились в этом переулке, когда вы зашли в дом, где я живу. Я скрыла свои следы от собаки и затаилась. Я боялась только дружка. Он меня знал и был единственным, кто мог меня видеть, а вы его убили. Жалко, что он попал в плохие руки. Хороший был пёс. Она замолчала. За это время в меня влезли три пирога: с луком, яблоками и картошкой. Овощная запеканка, кусок сладкого торта. Всё вкусно. Жаль без мяса. Количество эффектов существенно возросло. Регенерация работала суммарно на 120%, а жирность увеличилась на 14 пунктов. С такой диетой тело быстро восстановится, да и рука за пару недель отрастёт. Вы сталкивались с ними раньше? осторожно спросил я. Много раз. Бог сделал так, что я выжила, попав в их ловушку, и с тех пор слежу за ними и стараюсь забирать вещи до того, как они попадут в их грязные лапы. Сбор лута с погибших вместо того, чтобы предупредить их о западне. «На бога надейся, а сам не плашай». «Вчера вы убили почти всех. После того, как я вылечила самые страшные раны, я оставила вас тут и пришла к ним на базу. С божьей помощью убила остальных и забрала нужные вещи». «Может, и мне поверить. Если судить по этой девушке, Бог есть. Софья, может, вы развяжете меня? Все тело затекло». «Чуть позже», — улыбнулась она, вытирая мне салфеткой рот. «Вживление еще не полностью произошло». По спине прошёл неприятный холодок. Да что там говорить? Даже яйца сжались от очень нехорошего предчувствия. В вживление? Ну да, символы Господа нашего. Её серые глаза загорелись фанатичным блеском. Вас прислал сюда Спаситель, чтобы я наложил его знак на вас его знак, и мы встали плечом к плечу в борьбе с тьмой. Интересно, почему раз он прислал, сам не наложил? «А что дает вживление символа Господа нашего?» Я боялся неправильно сформулировать вопрос, но и молчать не мог. Все мое существо вопило, что сейчас со мной делают что-то очень хреновое. «Повышение всех характеристик и эффектов на пять процентов. Щит, отражающий одну любую физическую атаку. И самое главное — возможность служить пророку». «Ты пророк Господа нашего!» Я врубил всю свою отрицательную бесячесть, чтобы сыграть радость наиболее правдоподобно. Она широко улыбнулась, а на её глазах выступили слёзы. Да, брат мой. Она наклонилась и поцеловала в щёко. Расскажи подробнее о службе, сестра. Это особенность, которую даровал тебе Спаситель? Что она даёт? Только бы не переборщить, не переиграть. Куда там? Слёзы ручьём текли по счастливому лицу, когда она зачитывала текст особенности. А я улыбался, хотя все тело покрывал холодный пот. «Пророк, вы наделяетесь способностью вживлять в тело избранного божественный символ!» Объект приобретает статус последователя. При угрозе жизни пророка последователь получает неблокируемую артефактами, способностями и особенностями команду защищать его. Пророк в любой момент, в том числе дистанционно, может изъять божественный символ из тела последователя. Изъятие божественного символа любым способом приводит к смерти носителя. Улыбка застыла на моем лице, но у собеседницы с эмпатией было слабовато, и она посчитала ее искренней. Что сказанное означает при переводе на нормальный язык? Девушка вживила мне некий знак, через изъятие которого в любой момент может убить. Плюс к этому, в случае угрозы ее жизни, я буду вынужден ее защищать. И, похоже, не смогу поступить иначе. То есть, если совсем по-простому, я в рабстве, и она может приказать мне сделать всё, что угодно, а если не подчинюсь, изымет знак. В прошлом ситуация повергла бы меня минимум в уныние, максимум в панику или депрессию. Но сейчас, с учётом сверхагрессивной среды в незнакомом городе, хоть какой-то союзник мне необходим, по крайней мере, пока я не отращу или не отберу у кого-то лишнюю руку. «Спасибо Господу нашему!» — прохрепел я и, сделав вид, что потерял сознание, открыл меню гильдии. «Фундаментальная гильдия. Защитники. Уровень пятый. Опыт. 1 миллион 42 тысячи 200 из 15 миллионов. Количество членов. 1100 из 1300. Общее хранилище. Первый уровень. Плюс. Ремонт. Первый уровень. Плюс. Обмен. Первый уровень. Плюс. Вассальный пик. Первый уровень. Плюс. Защитник. «Первый уровень. Плюс. Свободных очков развития — четыре». «Наконец-то! Хоть какие-то хорошие новости! Новый скилл радовал глаз. Не зря копил очки. Защитник позволяет вызывать стража для помощи в бою. На первом уровне скилла его уровень десятый. Дальность призыва от пика — пятьсот метров. Защитник подчиняется гильдмастеру и бригадирам. Не задумываясь, я вкинул очко и мысленно запрыгал от радости. На втором уровне страж пытался стел до двадцатого левела, и расстояние призыва увеличилось до сотни метров. Сразу всё всадить или подождать подтверждения с базы? Компромисс. Подниму до третьего, а дальше послушаю, что скажут ребята, когда с ними установится связь. Настроение улучшилось. Теперь можно помочь новой подруге подкачаться и начинать искать выход из сложившейся ситуации. У тебя неплохой набор артефактов. Произнесла София, протягивая мне мой же рюкзак. Я добавила несколько боевых для первой задачи и ещё пару набесячих для второй. Может, сначала пик пройти всё-таки? Сделал я последнюю попытку продавить свои интересы. В лагере информация распространяется очень быстро. Пока нельзя, чтобы нас видели там вместе. Сначала слава, потом торговля и пик. Для такой невинной внешности и веры исповедания София была очень целеустремлённой. Едва вживление божественного символа закончилось, а тело, кроме руки, восстановилось, она пришла ко мне. А ты, Зало, я обозначил планы на сегодня. По понятным причинам отказать ей я не мог. Нам предстояло разобраться с небольшой шайкой по соседству. Уничтожив одну группу бандитов, София чувствовала азарт и решила расширить зону своего контроля. Пойти в лагерь на север, пройти лёгкое испытание и там же выменить лишние артефакты. Ни один из пунктов не подразумевал, что мы с ней разделимся. Следовательно, вероятность, что она умрет, а я выживу, равнялась нулю. «Ну да ладно. Первая задача — втереться в доверие этой фанатички, а дальше придумаю что-нибудь». «Я готов». «Отлично, тут недалеко». Бандиты, а мне приятнее было думать, что это именно они, а не группа мирных атеистов, устроились хорошо. «Я готов». «Здание магазина, вроде того, что мы обнесли в первый день прихода системы. Окон мало, и они забиты. Вокруг входа баррикады радиусом метров десять и три ленивых охранника. Может, они, конечно, и не ленивые, но в виде приближающегося инвалидов в синем шматье не соизволили даже поднять свои жопы, хоть маг для вида и скастанул обнаружение. Естественно, Софья не была дурой и держалась вне его радиуса действия. А может, ещё одна её особенность избегание пророка. Могла скрыт её не только от моего взора, но и от заклинания. Надо бы уточнить. Что надо? Творяя ногти огромным легендарным ножом, надменно спросил самый здоровый из охранников. Да вот, ещё группу, кому пригодятся услуги гадателя. Любишь гадить? заржал первый. Только под дверь таких мудаков, как ты. А картам-то ро могу предсказать будущее, что удачно скажется на планируемых операциях нанимателя. Давай, мне погадай, продолжал скалиться здоровяк. Желательно бабу получше. Я не колдую, баб, я предсказываю. Но по тебе и без карт вижу, что с таким маленьким хером тебе стоит продолжить самоудовлетворение. Что ты сказал, блять? Ладно, успокойся, с места поднялся невысокий, короткостриженый брюнет. Тот самый маг, что колдовал при моем приближении, обнаружение. «Какова точность предсказания? Условия срабатывания?» «Точность — сто процентов. Условия — тишина. Мне нужно будет сосредоточиться. Откат — двенадцать часов». «Догонит да он!» — Вован возвышался над плечом друга. «Мог бы предсказывать, руки бы не лишился». «На меня не работает. Глядя в глаза главному, продолжал врать я. Пять книг-навыков за одно предсказание». «Жопа не тряснет?» Жди тут, лавантять. Брин нет, не ожидаю возражений и сейчас за дверями магазина. Ну что ж, первый этап плана выполнен. К сожалению, самый простой. По данным Софии, банда насчитывала не меньше 30 человек. Пусть даже часть из них в рейдах, как завалить остальных? Правда, сформулированная цель была только захватить помощника главы, Славу, чем-то очень обидевшего Софию, но как пить дать, за него впишутся остальные. Вован сел, но всё время, что мы ждали, не переставал рассказывать третьему охраннику тальяно, как много всяких аферисов и мудил ходят сейчас по земле. "Иди за мной!" В дверях снова появился Бринет. "Сам мудак", не удержавшись, прошептал я, проходя мимо Вавана. "Да я тебя!" скочил с места громало. "Неплохо вышло. Делая вид, что испугался его нападения, я прыгнул к дверному проёму и сбил с ног Бринета. По идее, возникшей паузы и самотохи должно хватить Софьи, чтобы проникнуть внутрь. Я, в свою очередь, сразу отполз, освобождая проход. «Вован, гадатель, чтоб вас в стороны!» «Я Саша!» — бурхнул я, прижимаясь к двери. «Внутрь! За мной!» Бринет не был расположен к долгой беседе, и я, решив больше не задирать Вована, последовал за ним. И внутри у них неплохо. Полки пустые, холодильники вывезены и вымыты. Запахов разложения и огнеения нет. В главном зале, видимо, казарма для рядовых бойцов. 12 человек. Шмот легендарный. Они проявляли мало интереса к нам и занимались релаксом. В основном карты и сон. У лестницы в подвал нас встретили ещё два охранника. Рюкзак сдать, шмот снять, лениво проговорил один из них. Чтобы сработала особенность, мне нужны большие статы. Я протянул рюкзак высокому мужику. Понятно, что там нет ничего интересного. Мои лучшие артефакты остались или в квартире Софии, или в скроне неподалёку. Но всё равно было жалко. Ни хера толкова. Влад констатировал, проверив вещи охранник. А на нём самом только синее говно. Мне вернули рюкзак. Идём. Бринет Влад кивнул на ступеньке и пропустил меня вперёд. Он вдруг вспомнил-таки о своих обязанностях и вновь вскольдовал обнаружение. Внутренне сжавшись и приготовившись к бою, я досчитал до трёх, но тревоги не было. Софья или уже проскочила, или держалась позади. Ненавижу, когда кто-то идёт по лестнице за мной, особенно если не уверен в его благих намерениях. Бетонный коридор и подсобки по обе стороны. Все заперты на большие амбарные замки. Даже с третьим уровнем я увидел много магических ловушек, но наверняка их ещё больше. Незапертой оказалась просторная комната в конце коридора, освещённая несколькими факелами. Трое мужчин расположились за большим столом, а трое охранников стояли за спиной главаря. Слава, моя цель, сидел по левую руку и легко узнавался по длинным обесцвеченным волосам и татухи змеи. Надеюсь, не только из-за неё пророк затаил на него обиду. Спускающийся от туха за воротник мифического доспеха Ни бухла на столах, ничего либо другого, что давало надежду на лёгкое исполнение миссии, в помещении не было. С Владом, решившим остаться из любопытства, мне противостояло 7 человек. "Почему обладатель такой крутой способности не представившись, начал главари? Со слов Софи его зовут Хмурым. Ходит в ложавом шмоте и ещё без руки. Заказчикам не везло", пожал я плечами. Не все могут оценить перспективы долгосрочного сотрудничества. Многим лишь бы сейчас урвать побольше. А ты я так понял, не с Кунов. Я своё отбоялся. Укладываю подробности. Несмотря на два свободных стула, сесть мне так и не предложили. Так впрочем и привет шму меня Владу. Я выбрал заранее придуманную ложь. Устанавливаю связь, смотрю карты, вижу на период ближайших двух дней моменты, где жизнь объекта будет подвергаться риску. Пока рассказывал, сам захотел эту вымышленную способность и пожалел, что она не работает на себя. «То есть ты должен остаться один на один с человеком?» «Не обязательно», — подкорректировал я вводные, чтобы снизить градус недоверия. «На расстоянии трех метров могут быть люди, если немного и не будут шуметь». «Вроде не гонят», — кивнул Слава. «Хм, очередной умеющий распознавать ложь. Только вот хрен ты угадал». «Меня защищал вживленный символ». Согласно описанию, последователь, то есть я, настолько верил в пророка, что всё сказанное им передавал как истину в последней инстанции. Следовательно, большинство детекторов лжи, коех в мире испытаний развелось как говна за баней, в свою очередь, верили ему. Возможно, тут помог бы чтец мыслей, но такого ухмурования не было. Ещё с утра София сама не знала об этом бонусе. Так как я был первым её последователем, и мы изменили изначальный план ворваться и всех перебить на более тонкий. Напостим, не меняя каменного выражения лица, буркнул Хмурый. Надо полагать, раз ты припёрся, 12 часов с последнего использования прошло. Да. Это место тебя устроит? Вполне. Что ещё от нас нужно? Только объекты для предсказания. Статов мне хватит от моих вещей. Бандиты переглянулись. Наступил момент истины. Понятно, что сам Хмурый не идиот, и один на один с неизвестным не останется. И вот от того, кого он выберет вместо себя, зависело многое. Если Славу отлично. Если кого-то другого, то придётся применять гораздо более опасный план Б. Ну что, Серый, пойдёшь? обратился Хмурый к третьему мужику, сидящему за столом.